Глава 15. Лето перевалило за середину, когда благородная Даньята Аледора Венти, когда-то законная супруга молодого дона Байглидерано, оны не гончая некрополиса добралась до Диртонолли. Расположенная здесь магической школе в просторечье, именуемой не иначе как Шкура Дёрня, она, конечно, слыхала ещё до войны, в совсем иной жизни. Парой оттуда приезжали разыскатели Шерели по деревням и ярмаркам, по замкам благородного сословия и по городским трущобам. Не случалось увозили с собой пареньков и девчат, нередко подобранных в придорожных канавах. Какие отношения существовали между некрополисом и формально независимой даже от высокого аркана школой, Элидора не знала. Во всяком случае, когда галера ошвартовалась глухой ночью, на причалах никого не было, из сторожевых башен, где горели сигнальные огни, тоже никто не вышел. вроде как ничего не видели. Аледора поняла намёк. Ещё до Зари она была уже далеко. Гайто, её верный Гайто, слушался как прежде, но теперь Даньята постоянно ощущала его страх. Скок он боялся, боялся её и ничего не мог с этим поделать. Сперва она ощущала нечто вроде жалости, нечто вроде стыда. Подходила к Гайто, клала ладонь на шею. и ощутивнеепроизвольное содрогание мышц принималась шептать мол как же так мы с тобой столько вместе пережили ты ж меня спасал с самого дна вытаскивал а теперь получается боишься да на глаза наворачивались слёзы очень хотелось чтобы скакун как встать совсем по-человечески вздохнув положил голову ей на плечо или мягко взял бы сладоне протянутую краюху но нет пугался пятился сколько позволяло привез И мало-помалу в олидоре стала брать вверх холодная злость. Не хочешь по-хорошему, значит, будем по-плохому. Не хочешь любить, хочешь бояться твоя воля, Гейто. Ты тварь бессловесная, значит, будешь просто подчиняться. Гейто подчинялся, но как-то безрадостно, словно и впрямь сделавшись совершенно обычным жеребцом, каких много. Впереди лежали дикие края, сквозь них ниткой протянулся тракт, бравший начало далеко-далеко на юге, в нафсинайских пределах. С юго-запада тёк Делер, его истоки терялись где-то в равнинах Геалмара. Туда-то Алидора и направила своего гейту, немудрствое лукаво вдоль речного берега. Гертаноль обосновалась на самом краю людских владений в нескольких днях верхового пути от северной границы королевства Воршт, королевства крохотного Захудалава. которая до сих пор не прибрали под свою руку более сильные южные соседи, только потому, что никто не знал, что с ним потом делать. Земля родила из рук вон плохо, да богатых родами горд далеко. В лесах, конечно, много пушного зверя, но так его бьют и в Килеони, и в Масано, и в Гвянь, гнать сюда серфов, селком осаживать на бедные тощие пашни, разбегутся, кто не помрёт с голодухи. Гайто мерно ступал раздвоенными копытами по мелкой воде. Прозрачные струи мягко плескались у бабок. Даньяте предстояло преодолеть огромное расстояние. Смешно вспомнить, когда-то из Дэркуора ей казался страшно далёким и недостижимым замок Венти. Ты дойдёшь, Даньята, говорила она себе. Не потому, что тебе приказали, но потому, что тебе самой нужна эта победа. Не забывай, после неё тебя ждёт некрополь и те небольшие усовершенствования, что ты решила там произвести. Итак, неведомый тхус нарушитель равновесия, как сказал о нём мастер Лотариус, и он и Тхус может оказаться где угодно в пределах Геалмара. "Да", призналась себе Алиедора. "Задача. Геалмарские равнины лишь не многим меньше всех свободных королевств вместе взятых. Где и как она станет искать?" Странное дело, но Даньята не задумывалась. "Нет, вовсе не по легкомыслию, ни в надежде на авось, мол, на месте разберусь". Сидя в седле, Алейдора неспешно пробиралась берегом ночной реки, запрокинув лицо и глядя в безоблачное, усеянное звёздами небо. Прикреплённые к невидимым снизу хрустальным сферам огоньки перемигивались, как делали они от века, балла, заставляя невольно смотреть лишь на неё громадная хвостатая комета, звезда горя и зла счастья, якобы изменившая всю судьбу Алейдоры. Но нет, Никакие-то там бродячие небесные огни или воля белого дракона или гниль или что-то ещё изменило её, нет, она сама изменила себя. Она страстно желала изменения, не соглашаясь и непокорствуя, не склоняясь перед обстоятельствами. Быть может, она не знала путей и средств, но желание оказалось достаточно. Её услышали и указали дорогу. Указали, однако, шла по ней она одна. через все ужасы и лишения, через кровь и кошмары, через голод и плен, страх и унижение, шла, не гнулась и не ломалась. А тот же Диквил её как бы деверь, какой страх стоял в его глазах, какой ужас. Он ведь бы сделал всё, что Алидора не потребуй. Пошёл бы на любую низость, на любую подлость. Люди они такие. Страх смерти сильно их испортил, и потому возблагодарим мастеров некрополиса. ест на трудящихся лейте и самой важной победы. Мастера, конечно, нуждаются в сильной руке, но в главном-то они правы. Тхус, тхус, загадочный тхус, выскочившей словно трепещая кукла из-за ширмы на руке у площадного актёришки. Если тебя опасаются и о тебе говорят в некрополисе, ты серьёзный противник. Более того, ты противник, способный один на один победить любую гончую. Именно поэтому ведь магистрат правил меня. Меня, потому что я способен на неожиданное, на то, чего нет ни в каких магических трактатах и описаниях. Бурно расцветавшие равнины Геалмара в то же время поражали пустынностью. С дороги Алеидора убирались и птицы, и звери. Самой гончей они тоже были не нужны, хватало взятых с собой припасов. Данята строго блюла запрет Лотариуса не прикасаться к чистой воде. Другие гончие знала она, могли не придерживаться этого правила, другие, но не она. Её преображение ещё не завершено, не уставал повторять мастер, пока они оставались в гильдии. Да, видать, дело их прямо серьёзно, если некрополь испустил в ход своё самое сильное оружие, небесс самодовольство подумала Алейдоры, и она оправдает доверие. Ей именно что должны доверять, доверять безоглядно. когда её планы и надежды имеют шанс осуществиться. Как ни обидно, но приходилось признавать свою зависимость от других. Но если вдуматься, именно этим она и отличается от той Даньяты Али и Доры, что наслаждалась даром вручённой силой, радовалась как дитя, что способно повелевать гнилью. Путь вверх по Адалеру оказался восхитительно скучен. Ничего не происходило, то есть вообще ничего. Никто не пытался заступить Али и Доре дорогу. Никто на неё не охотился, никто вообще не знал, что она здесь, и это было хорошо, потому что все прыжки и приёмы Гончей столь поражающие воображение тёмных простолюдинов, они ведь говорят лишь о том, что задание, если и выполнено, то не чисто. Гончую заметили. И ей пришлось пробиваться силой. А сделанным же настоящей Гончей догадываются лишь когда её и след простыл. И да, признавалась сама себе Даньята, моё первое задание я тоже выполнила не чисто. Значит, никто из них и не ушёл, охмыльнулась она про себя. Неожиданно у Алейдора оказалось уйма свободного времени. Гончая некрополиса не нуждается в огни и мягкой постели, дорожные неудобства скрашиваются соответствующими эликсирами. Даниэта смотрела на безоблачное ночное небо, на звёзды и думала, думала, думала о том, с чего она начнёт, вернувшись в некрополис. Кто из мастеров недостаточно силён, чтобы сразу же встать у неё на пути. Кто может быть недоволен, кому можно пообещать возвышение, а кого потребуется убить немедленно, не обменявшись и парой слов, потому что ни купить, ни запугать его невозможно. Алеодора загодя оттачивала каждый жест, каждое слово, бесконца проигрывая в воображении самые разные сцены, проверяя самые разные исходы. Гончая упорно продвигалась на юго-запад вдоль постепенно сужавшегося деллера. Она не загадывала, как же именно станет разыскивать этого самого Тхуса, когда окажется в сердце Геалмара. Даньята не сомневалась, что решение придёт само, потому что если этот Тхус сила, способная напугать некрополис, то лежать подспудом такая мощь не сможет. Тхус непременно проявит себя, и уж тут она, Даньята Алеидора Венти, сплоховать не должна. Она почти не останавливалась, берегла Гайто, но не себя. Оледоре отдыха даже сна требовалось с каждой седмицей всё меньше. Данята дремала лишь малую талику ночи, пережидая самое тёмное время. Порой ей казалось, да неё пытаются докричаться, порой чудилось в ночных облаках над головой мелькает, свевая бесконечные кольца белый дракон. Иногда возле него, в зленивом небесах же возникало мёртвое лицо корадарби, глаза широко раскрыты, Шёки и лопы содраны до кости жвалами многоножек, а Лейдора не отворачивалась. Ей было приятно, по крайней мере, этому мучителю она отомстила. Метхли и прочие тоже не избегнут своей участи, дайте только время. Так она добралась до среднего течения Дэлэра. Здесь или Лейдора начала беспокоиться, не могла лежать, на коротких привалах ходила, ходила, ходила из стороны в сторону, и пальцы то и дело сжимались в кулаки. След был близко, где-то совсем рядом, идора должна была его найти, по крайней мере, следы. И она нашла у небольшой фактории на самом берегу реки. За невысоким чистоколом шесть брёвёнчатых срубов, крытых соломой, яблони отягощены начавшими созревать плодами. Фактория, торговый пост, но уже много дней как заброшен, и понятно почему. Совсем рядом с ним Алеидора нашла давно вскрывшуюся пустолугнили. Многоножки вырвались здесь на свободу, но так и не найдя добычи, перед дохли рассыпавшись с затем желтоватым прахом, даже не стали грызть, обваливать стены человеческого жилья. Элидора походила вокруг старой, почти зарубцевавшейся пустолы, лишь не раз поражаясь сходству с раной на живом теле. Каверна, где воззревали многоножки, обвалилась, оставив широкую воронку. Земля приходила в себя, выпустив молодую поросль трав. Но запах гнили, ясно ощутимый для Алиедоры, оставался. Не останется тут ещё надолго, заключила Гонча. Казалось бы, ничего ну особенного. Прорыв гнили мало ли их случалось, даже и вблизи от замка Венти. Но нет, было тут что-то неправильное, что-то не дававшее покоя Алиедоре. Данита спрыгнула вниз на дно воронки, опустилась на корточки, приложив к земле раскрытые ладони. Да, обычная гончая скорее всего ничего бы не заподозрила. Обычная, но не она, Даньята Алеидора Венти. Сквозь кислый металлический запах гнили уверенно пробивался совершенно другой, снежно-холодный, словно у только что принесённых с ледника фруктов, и тоже хорошо знакомый Алеидоре. В её поясе, в одном из многочисленных карманчиков, пряталась скляница тёмно-алого стекла, эликсир, позволяющий на время запечатать прорвавшуюся свежую пустоту. Здесь побывала Гончая некрополиса, и пустила в ход это снадобье, очень дорогое и редкое, его мало кому отпускали щедрой мерой. Что делала здесь эта прислужница мастеров? Кто она такая? Прорыв гнили случился не сегодня и не вчера, Тутали дора не сомневалась. Может именно эта подчинённая от Тара передала вести от Хуси, а может это никак с ними не связано? Итак, пустолу запечатывали эликсиром некрополиса. Но ведь это, знала Аридора, было лишь временным пожарным средством, способным лишь ненадолго заткнуть прореху. Было тут и что-то ещё, неуловимое, ускользающее и оттого вызывающее глухое, всё нарастающее раздражение. Она выбралась из воронки и принялась осматривать окрестности, внимательно, тщательно, как умеют только гончие, не упуская ни малейшей детали. Вскоре обнаружились новые подробности. Широкая полоса в топтанного в землю подлеска, чуть ли не с корнем вырванные кусты, изломы ветвей уже потемнели, посерели. Прошло немало времени, как тут ломялся неведомый зверь. Странный однако зверь. Горидора выросла среди тех, кто не мыслил себя в безохоте, что для медорской, что для дальинской знати выезд в лес служили наряду с балами главным развлечением. Да нето знала, что к чему. Зверь ступает осторожно, если и ломится, не видя дороги. то всё равно он словно бы скользит даже в самых глухих зарослях. Что-то совсем другое пронеслось здесь, промчалось, круша всё на своём пути, какое-то чудовище, монстр, невиданный в этих краях. Алидора нагнулась, осторожно коснулась кончиками пальцев земли. Она не знала, что именно старается разыскать. Молодая гончая доверяла чутью, дивно обострённому благодаря растворившимся в её крови эликсирам. Здесь прошла поистине удивительная тварь. Здесь вообще произошло слишком много удивительного, и мастера словом не обмолвились, что Алеидора может встретить тут товарку. Даниэта чувствовала, что на пала на след. Нет, конечно, совсем не так, как охотники. Она не гнала добычу ни на зрячней, ни по запаху. Она не знала наверняка, куда идти после этого, но не сомневалась в одном. Здесь не обошлось без упомянутого тхуса. Вряд ли он сам оставил этукую просику. Значит, у него странные, очень странные спутники. Мысль, что вытоптанная полоса могла появиться здесь совсем от других причин, Аледора сразу отбросила. Данята побродила по пустому дому, отодвинула печную заслонку. Серый пепел, останки умерших дров, на них готовилась каша, поспевал суп, простая еда простых людей. И сколько ж времени она, Аледора, не притрагивалась к обычной человеческой пище. только еда некрополиса, только питьё некрополиса. Хорошо, что Ана Алеидора сильна, иначе один вид чистого прозрачного делера свёл бы её с ума. Всё, отдёрнула себя Даниэта. Захотелось злость вырнуть за слонку на пол, пусть загрохочут. Захотелось даже поджечь этот дом, хоть и опустевший, хоть и брошенный, а всё равно хранящий следы чужого уюта и счастья. Две небольшие кровати в соседней комнатушке, наверное, здесь спали дети. Что с ними стало, куда они делись? Невольно подумала Алиедора и тотчас же зло прикрикнула на себя, совсем мол разнюнилась дура. Из фактории она вылетела вихрем. И вновь Дэлэр, вновь череда дней и ночей, но уже совсем-совсем другие. Алиедора знала, тот кого она ищет, не призрак, не мираж и не сказка. После фактории стало хуже и смурнее. Первые дни Алейдоре казалось, что она вот-вот настигнет неведомую добычу. Именно казалось, потому что разум говорил совсем другое. Вести, что Тхуз в Геалмаре достигли некрополиса уже давно. Прошло несколько седмиц, пока она сама добиралась в эти затерянные края. Мастер Лотариус не сомневался, что она не собьётся с пути. Что-то, значит, есть в ней такое, что позволит настичь добычу, хотя она и сама не знает, как именно. Это не давало покоя, выводило из себя, раздражало. Никрополис строг и логичен. Он не отдаёт туманных приказов, не влететь тень незнамо куда, неведомо зачем, чтобы справиться непонятно с кем, не весть каким образом. Одно из двух: или Лотариус на самом деле уверен, что Аледора железно доберётся до Тхуса, или или всё это хитроумная ловушка, где сама Даньята играет роль живца. От последней мысли должно было стать страшно. Но Алиедора испытал лишь злой азарт. Вы-то все считаете себя самыми умными, богоразумными, дорогие мои мастера. Что ж, поглядим, посмотрим. Но для начала загадочный Тхус, как же тебя искать? День за днём Алиедора пробивалась всё дальше и дальше на юг. Недалеко уже крепость Этар, вольный город, до которого не успели дотянуться загрибущие лапы на всенае. Здесь пришлось сделаться невидимкой и пустить в ход всё, чему учила актёр. Скользить серой тенью по тёмным углам, замирать в неестественных позах, подслушивая чужие разговоры. Как-то Даньята просидела несколько часов на потолочной балке в одном из атарских трактиров, оставшись никем незамеченной. Время она потратила не напрасно. Добыча и стал передаваемое искусство старых касаний давним прорывием гнили. В балые времена толковали по корчмам, а татарабы из стен не осталось. "Ну, это вы привераете, конечно", подумала Гонча. "А тут гляди, кость защитили и оборонили семь зверей спящих, но за нами в полглаза всё равно присматривающих". Многие видели странную пару: старика и худенькую стриженую девушку. Видели, как девушка что-то швырнула в разрывающуюся пустолу, что-то такое, разом вспухшее клубами пурпурного дыма. Дым словно запечатал прорвы, и люди успели разбежаться. Потом, когда многоножки вырвались такие на волю, вреда они уже не причинили. Нельзя сказать, что в Атаре только об этом и говорили. Ледоре пришлось потратить немало времени, пока из обмолвок, непонятных сперва упоминаний и прочей словесной шелухи, составилась цельная картина. Старик, кое-кто даже называл его по имени, Метр Ксарберус, его давно знали в Атаре. знатный алхимик, обосновавшийся с севернее в Семме. Девушку никто не опознал. Болтали разное, но Алейдорова уже умела различать увиденное своими глазами от придуманного. Нет сомнений, здесь побывала Гончая, побывала и запечатала прорыв, даже самое что и у Фактории, спутница Метраксарберуса. Вот только какое отношение какая-то Гончая может иметь к неведомому Тхусу? С чего Алейдорова вообще взяла, что между ними есть связь? Объяснить это чёткими и понятными словами Алиядора не могла. Уверенность приходила из ниоткуда, и надо сказать, это обстоятельство Даньяте не сильно нравилось. Когда ответы возникают сами, их скорее всего тебе кто-то подсказывает. Нет уж я сама буду задавать вопросы тем, кому сочту нужным, а не ведомо чьих голосов мне не надо. За этором дорога кончалась. Вернее, торговый тракт убегал себе дальше на юг. обходя опасные земли Кессера и Ирин Элина, но алледори была явно не туда. Её добыча повернула на запад. Ей просто некуда было деться. Даниата пробиралась на запад, но теперь куда осторожнее. Здесь в чащах обитали длормы, низкорослый, осторожный народец, превыше всего любивший, чтобы в его дела никто бы не совался. С давних лет у них установился союз с огромными, но не очень преуспевшими в ремёслах классами Бдительно охранявшими длормов от докочливого внимания людей или таэнгов связываться с классами мастеров некрополиса не советовали знали эти простодушные гиганты немного, но мстить умели как мало кто в мире семи зверей впрочем классы аледоро не интересовали а вот длормы с их естественной способностью чувствовать магию напротив могли рассказать немало интересного Отаска тщательно укрытую в глухой чащобе деревушку маленького нароца оказалось непросто. Её не окружала обычные для, скажем, человеческих поселений круги возделанных полей. Не был сведён лес. Напротив, длормы подобно ситхам нарывали сохранить как можно больше деревьев, умело пряча небольшие свои хижины в тени огромных стволов. Хлеб эти малыши растили на укромных делянках, раскиданных по склонам предгорий, стараясь не выдать себя чужакам. с теми же, кому положено знать, дворяне умели как таладить, так что ни големы, ни гончие их до недавнего времени не беспокоили. Что ж, всему когда-нибудь приходит черёд измениться. Некоторое время Алеедора провела в ветвях раскидистого лесного патриарха, накрывшего своей кроной дворянское поселение. На глазах Даньята маленькие человечки возились возле низких домишек, занятые обычными для всякого живущего с земли и леса делами. простыми и понятными, копались в огородах, владели какую-то утварь, управлялись, хоть и не без труда с тягунами. Что-то кольнуло внутри. Словно то, что она собиралась сделать, было в чём-то неправильно. Аледора не сразу даже подобрала нужное слово, но ведь нет же ей доверенно важнейшее, даже если мастера решили перехитрить сами себя и выставили Даньяту лишь приманкой, в расставленная непонятно на кого западне. Так что прочь сомнения. Ей нужны правдивые вести, и она их получит. Незадачливый Длорм лишь на миг оказался за углом собственного дома, где его никто не видел, и тотчас же плечи и шею ему захлестнул жёсткий аркан, не менее жёсткий рывок вздернул вверх, и полузадушенный он не успел даже крикнуть. Прямо в лицо ему взглянули жёсткие, нечеловечески чёрные глаза на бледном девичьем лице. Длорм обмер, намочив штаны от ужаса. Элеонора смотрела на корчащегося человечка с нескрываемым презрением. Ты будешь говорить? Если мне понравится то, что ты скажешь, отпущу. Глором поспешно закивал. Из круглых, казавшихся совенами глаз быстро-быстро катились слёзы. Слесовиком пришлось повозиться. Он боялся боли, боялся гончу, боялся смерти, но того, что жило под этими лесами, боялся ещё больше. от него, о похшева от слёз и зашедшего криком, но никто не пришёл на помощь в глухую ложбину, никто не спас. Аледора узнала о храме Феникса, о священном месте, куда в тяжкие нынешние времена ходили поклоняться клоссы, и о том, что недавно прошли тут люди небывалые и не люди тоже. После чего случилось в том храме жуткое заметня, вмешались големы навсенае, и в конце концов всё там завалилось. Молодец, Аледора. Мысленно похвалил себя Даниата. Всё верно, всё правильно. Никрополис в тебе не ошибся. Неведомый тхус прошёл здесь. Ты их сам видел? Торопясь ответить и избежать новой боли, Длором торопливо затряс головой. Он был бы счастлив, счастлив увидеть и ответить. Видеть не видел, но чуял. Впрочем, и нион один возьми любого в деревне. Может и возьму, с каменным лицом посолила Аридора. Говори дальше. Запинаясь, маленький человечек спешил рассказать страшные гончие всё, что только знал или о чём хотя бы догадывался. Длормы, как говорили в некрополесе, выведенные с естественным чутьём на необычную магию, но слова у них свои, зачастую совершенно непонятные остальным обитателям мира семи зверей. Вот и этот длорм толковал о каких-то нижних вратах, открывшейся дороге из-под корней, болтал о странной небывалой музыке, что заставила всю деревню замереть от восторга. и слушать, слушать, слушать, как не слушали никогда и ничего. Музыка была то нежной, то страшной, заставляла то радать, то плясать от радости, и она эта музыка была силой, настоящей силой, что крушила врагов в рушившихся подземельях храма Феникса. Алеодора призадумалась. Неведомая магия, неслышимая музыка, являющаяся силой, способная рушить каменные своды. Нет сомнений, это от него. из агадочного отхуса. Двором дрожащей рукой указал направление, куда ушёл странный музыкант, на запад, к вольным городам через горный перевал. Сообщил он и другое, крайне важное: Тхус был не один. Отзвуки магии дали понять, что с ним самое меньшее двое людей, одна сидха и ещё один, одна одно существо, которое из-под корней, а может, сверху. Значит, пятеро, и все далеко не просты. Достойная задача, что и говорить. В отношении двух людей Алейдора почти не сомневалось, что речь идёт о матриксе Арберусе и неведомой гончей, запечатавшей прорывы гнили эликсира меникрополиса. Ситха пока оставалась загадкой, но можно было предположить стихийное владение стихийной магией. Мастера упоминали их знаменитые стражевые лозы. Неизвестное существо из-под корней, а может, сверху, занимало Алейдора особенно. Двормы говорили так о тех, кто не из-под этого неба. Что же получается? Тхусса сопровождает кто-то не из мира семи зверей. Ещё интереснее. Что ж, она узнала всё, что можно от этого человечка. Ты был послушен, сказала Алиядора. Можешь идти. Как? возмутилась старательная ученица отрыв внутренней её. Отпускаешь его живым, чтобы он разболтал о тебе всем и каждому? Похоже, Длорм думал точно так же. По щекам его градом катились слёзы, и даже освобождённый от пут он не двигался с места. Алидора усмехнулась. Страх и ужас перед гончими, конечно, хорошо, но полезно иногда дать и обратный пример. "Ступай", повторила она. "И запомни, слуги некрополиса не отступают от обещанного". Гора она преодолела одним броском. Гонча торопилась оправдвать собственное прозвище. Частично она уже выполнила задание: отаскала след Тхуса, установила, что он не один, узнала хоть пока приблизительно, кто его спутники. Куда он направится дальше? Вольные города стоят на морском взморье, что Тхус решил махнуть ещё дальше на закат. Конечно, там есть очень интересные места, как тот же облачный лес, если верить всему читанному о леедоре в некрополисе. Однако что-то подсказывало Даниате, что никуда отсюда тхус не денется. За спиной его пылает пожар войны. Никрополис и Новсина вот-вот вцепятся друг другу в глотку по-настоящему, не ограничиваясь лишь малой войной отдельных отрядов в Миадоре. Странно, что он вообще потащился на самый край земли, что ему тут нужно, скажите на милость. Оставив позади велоссские хребет Алёдора, спускалась к Фиану, вновь двигаясь на ощупь, словно в темноте, Хус обязан себя проявить твёрдое знание. Как? Неважно. Но от ту не слышимую музыку, о которой толковал Длорм, она, конечно же, распознает. Не может не распознать. Кто умирал в чёрном кубе варваров, чьей ногой дух распадался перед разогнутой пастью бездонного космоса, тот услышит. Фиан раскрылся перед даньятой неопрятной расхристанной, как и положено портовому городку, где превыше всего барыш А как он добыт, никого не волнует, если только отделишься с магистратом. Оставив Сэкунао у таверны, что приютилась возле самых городских ворот, и бросив пару монеток хозяину, чтоб присмотрел и накормил, Ледора медленно брела узкой улочкой, стараясь держаться подальше от благоухающей сточной канавы. По Фиану она кружилась с самого утра без всякого плана, прислушиваясь к собственным чувствам. От неё шарахались Гончая не пряталась, не старалась скрыть собственную природу. Пусть мечутся, пусть бросаются куда глаза глядят. Ей сейчас нужна паника, и чем больше, тем лучше. Сейчас она уже сама составляет план: за поднею добровольно играет роль приманки. Пусть Тхус узнает о ней, пусть услышит, быть может, та другая гончая тоже не оставит это без внимания. Нет, всё-таки что она тут делает, эта неведомая посланница некрополиса? И зачем мастерам таки понадобилась я, если она тут? Или случилось таки небывалое, и вот это именно это гончая каким-то образом восстала против воли всемогущей гильдии? Но если восстала, то почему мастера ещё не отрядили на её поимку всех товароколледоры? Впрочем, скоро она всё это выяснит сама. Совсем скоро, как только наткнётся на упомянутого отхуса. Троих рыцарей в полном вооружении она сознательно не замечала, шла прямо на них, будто ослепнув. Как и гончая, они не скрывались, не прятали выбитые на стали нагрудниках знак чаши. За их спиной застыли скваеры, целая шестёрка, тоже вооружённые до зубов. Да, об этом она знала. Ордена рыцарей магов и орден чаши и другие с особым рвением мловели посланец смерти самой, то есть гончих некрополиса. В схватке даже против обычной гончей один на один рыцарь не имел никаких шансов. Однако, если их трое, да ещё шестёрка слуг, усмехнувшись, Алеидора продолжала идти прямо на замершую троицу. Нет не простые рыцари, пожалуй, меченосцы, если не командоры. Железная башня преградила гончей дорогу. Невысокая, худенькая Алеидора казалась вдвое меньше заступившего путь великана, опиравшегося на чудовищного вида двуручный меч. Стой, порождение тьмы, прорычали из-под глухого забрала. Конечно, с обычными рыцарями Гончая бы справилась играючи, и притом отнюдь не стримясь к тридцатью трем, и даже бы не запахалась. Но рыцари-маги другое дело. Странно, что не попытались напасть внезапно. "Стою", охотно согласилась Элидора, невинно глядя прямо в тёмную смотровую щель. На неё не нападали из-за угла, не попытались накинуть мешок на голову или попросту оглушить ударом по затылку. Что это, гордость или глупость? Скорее всего, последнее. Впрочем, первое от второго отличается не слишком сильно. Кажется, она их удивила. Наверное, от неё ожидали немедленный прыжок, бросок, удар или ещё какой-нибудь фокус из богатого арсенала гончих. Однако она просто стояла, даже не потянувшись к оружию. И это сбило с Белорыц ристолку. Придаёшь ли ты себя добровольно в руки света? прорычал всё тот же гигант. Только чистосердечное раскаяние, только отказ от следования путём тьмы могут спасти. Ты здесь, чтобы поговорить со мной об этом? усмехнулась Гонча. Насколько всё-таки ослабляют люди эти нелепые догмы. Счастье, что она от них избавлена. Мы здесь Мягко и спокойно проговорил другой рыцарь. Потому что не каждый день Гончая Никрополиса в открытую не таясь разгуливает по улицам Фиана. Мы могли бы убить тебя тысячу раз, но расценили подобное как э-э приглашение к разговору. Убить мы тебя всегда успеем, Гончая. Не слишком надейся на свои таланты. Поверь, здесь собрались не новички. "Охотно верю", весело кивнула Алеодора. Разумеется, три доблестных рыцаря, причём каждый с парой слуг, уж, конечно, должны справиться со слабой девушкой. Мы выше насмешек, самодовольно провозгласил первый рыцарь. Поэтому повторяем свой вопрос. Имеешь ли ты что сказать нам, гончая некрополиса, сказать добровольно до того, как мы применим, назовём их так, средства принуждения? Конечно, я имею что сказать, кивнула Даниэта. Скажите, доблестные рыцари, не случалось ли в последнее время тут вокруг и около Фиана чего-нибудь из ряда вон выходящего, такого, что не лезло бы ни в какие ворота, такого, о чём не слыхали от века? Кое что неслыханное уже творится прямо сейчас, попрежнему мягко заметил второй рыцарь. Мы воины света, паладины ордена Чаши мирно стоим и беседуем с чадём тьмы, с орудием мастеров смерти, вместо того, чтобы без долгих рассуждений отправить тебя на костёр. Воистину недостойно упоминания в анналах. А почему мы должны отвечать тебе, гончая? громыхнул третий рыцарь. Тебе не кажется, что это мы должны задавать тебе вопросы? Задавайте, пожал плечами Алеадора с великолепным хладнокровием. Что ты делаешь, Фиани? Разыскиваю одно существо. Какое именно? Одного очень необычного отхуса. Она просто чувствовала, как под низкими забралами у рыцарей лезут глаза на лоб. Я не знаю его имени, мне лишь известно, что онтхус изстранствует в сопровождении самое меньшее четырёх спутников. Один из них сидха, другой известный алхимик из Семми, метр Ксарберус. Видите благородные рыцари ордена чаши? Я отвечаю на ваши вопросы. Хм, да. Издал неопределённый великан. Откровенность твоя поистине безгранична. отчерть мы и смерти. О чём ещё желают спросить меня благородные рыцари? Это твоя миссия, твоё задание? Да, гильдия мастеров велела мне разыскать вышеупомянутого отхуса. В этом деле я имею право поступать любым способом, дабы достичь поставленной цели. Почему он так нужен мастерам? резко бросил второй рыцарь. Они сказали мне, что подобного чародея наш свет ещё не знал. Кратко и точно. сказал третий рыцарь. Что ж, гончая, мы видим, что ты говоришь правду. Отрадно, весьма отрадно. Это внушает надежду, что ты можешь отринуть пути тьмы и встать на дорогу, что ведёт к свету. И они отправили тебя одну? гребил первый. Сие мне неведомо, развела руками Алейдора. Мастера не посвящают простых гончих в свои планы, как вам, наверняка, известно, благородные рыцари. Ты из свободных королевств, вдруг сказал второй рыцарь. Судя по выговору, скорее всего, из Меадора или Дуарна. Это благородного сословия, во всяком случае, была. Как же ты попала в некрополь? Я признаюсь, что впервые вижу настолько расположенную к беседе гончую. Долгая история. Элидора беззаботно махнула рукой, про себя ругнувшись. Да, правильная речь не могла её не выдать. Теперь уже поздно менять маску, это лишь вызовет лишние подозрения до срока. А когда эти глупцы поймут наконец, в чём дело, будет уже поздно. Едва ли об этом можно толковать вот так на улице. Мы готовы предложить наше гостеприимство, тут же сказал третий рыцарь. Мой брат совершенно прав. Благородную донью, вернее, Даньяту, видно издалека, достаточно взглянуть на руки. Аледора лишь томно улыбнулась, проделав сложную фигуру придворного поклона с такой ловкостью и грацией, что заставило бы позеленеть от зависти всех королевских фрейлин. "Разумеется", ъевнул первый рыцарь. "Так оно и есть. Такому не научишь простолюдинку, это должно быть в крови". "Знал бы ты, насколько это правда", усмехнулась про себя Алеодора. "Мы поражены", просто признался третий рыцарь. "Мы допускали, что это ловушка, но у нас есть способ читать в сердце". Ты не лжёшь, ты действительно благородного происхождения. Ты недавно в некрополесе. Скажи, дочь моя, неужели ты всецело предана мастерам смерти? Благородные господа, я бы не хотела говорить об этом, почти прошептала Алеедора, скромно опуская глаза. Узы, сдерживающие меня, очень сильны. Не надо рассуждать о преданности. Я честно ответила вам, господа рыцари, что привело меня в Фиан. Мастера смерти разрешили мне поступиться со сохранением тайны ради достижения цели. Иначе, клянусь честью моих действительно благородных предков, вы не услыхали бы от меня ни слова. Я умерла бы на костре, не проронив ни звука, как и все прочие гончие до меня. Да, слышала бы ты, как они крик. Гневно начал был великан, однако второй рыцарь положил руку тому на плечо. Не скверней своих усложью, брат Бартом. Ты знаешь, что она права. Мы захватывали Гончих, но всё что узнали, как скоро действует эликсир некрополиса, убивая его адептов до того, как боль успевала сломить их волю. Это знаешь, что наша собеседница говорила правду о том Тхусе. Мы, наш орден, весьма желали бы заполучить его тоже. Спасибо за сказанное, поклонилась Элидора. Стало быть, ваш орден тоже имеет интерес к значенному Тхусу. О, да, имеет и даже более, чем, процедил сквозь зубы третий рыцарь. Кос недавно побывал тут Фиани и перешёл нам дорогу. Это как? Наивно распахнув глаза, вопросила Алейдора. Однако на сей раз рыцари только переглянулись. Не стоит толковать об этом здесь, протянул великан. Дальнейшего Алейдоры ожидать не стало. Нет, не напрасно она отравила себя эликсирами сна допрямя перед тем, как направиться в город. Ненапрасно валялась на траве, слабая, словно новорождённый, едва преодолевая тошноту и головокружение. Сейчас отравя никрополиса уже разошлась, впиталась, растворилась в крови, позволяя Гончей творить настоящие чудеса. И это было сладко. Руки ног не стало, не было и оружия. Сама мысль Гончей стала смертью. Мысль оборачивалась сталью, вонзившейся в темноту смотровой щели. Кровь вยุхлынувшей из перерезанных жил, тяжело грохнувшимся оземь телом, которому не помогли тяжёлые доспехи. Данята ударила всего трижды и два раза уклонилась от просвестевшего совсем рядом клинка. Бог и левую руку на миг словно стянула липкой жгучей паутиной, но Алеидора не обратила на боль никакого внимания, даже напротив, звала её, радовалась ей, потому что боль давала ярость. А ярость в свою очередь помогала рвать набрасываемые на неё незримые путы. Неведомая сила вывернула Эфес из её кисти, однако Алидора успела выхватить короткий нож из заголенища, ударив точно в шею оказавшемуся самым растопным слуге. И тут всё кончилось. Трое рыцарей валялись на земле безжизненными стальными колодами, с ними тот самый слуга. Остальные пятеро скверов поспешно улепётывали, гнаться за ними Алидора, конечно же, не стала. Она и так узнала довольно, не заходя слишком далеко. Левые руки и бок быстро немели, каждое движение локтя сопровождалось болью. Какое-то заклятие на неё всё-таки успели набросить. Наверное, хотели взять в плен, хотя единственным верным было бы попытаться её убить. Что ж, благородные рыцари Ордена Чаши, впредь ваши собратья станут осторожнее вступать в разговоры с гончими. Зеваки давно разбежались, улица опустела. Окна и двери поспешно захлопнулись. Аледора позволила себе улыбнуться. Она всей кожей ощущала скопившийся там за плотно затворёнными ставнями жуткий, давящий страх. Людюшки тряслись от ужаса при одной мысли о ней, великой, кошмарной, непобедимой гончей. Право слово, желая она захватить сейчас весь этот несчастный городишко, ей всего-то и надо было бы явиться к магистрату. Никто не преградил ей дорогу. Стража бежала от ворот, И Алеидора Забравская Куна беспрепятственно покинула Фиан. Тхус был где-то поблизости. Возможно, стоило сохранить жизнь кому-то одному из рыцарей и как следует допросить, однако Даньята не хотела рисковать. Самый страшный враг гончих самоуверенность. Рыцаря мага Ордена Чаша она могла свалить в стремительной внезапной атаке, но вступать в длительный магический поединок пастери глась. Для этого она недостаточно знала об их заклинаниях. Мастера некрополиса не успели за считанные седмицы учения впихнуть в Даньяту все необходимые познания. Итак, Тхус кружит по окрестностям Фиана. В лесах Геалмара он со спутниками устроил настоящий шабаш в бывшем храме Феникса, так что рухнули своды подземелий, и после этого сломя голову бросился на запад. Успел ли он сделать всё, что хотел там на востоке, или нет? Если нет, то логичным представлялось, что Тхус ищет способ закончить начатое. или так, то ему нужен ещё один храм. Ну а если успел, если сюда на Взморье его привело совсем иное, то оставалось только гадать. Тем не менее, решила Алейдора, пришла пора известить гильдию. Мастер Лотариус наверняка заждался новостей. Снестись с некрополисом отсюда, с дальнего закатного края мира, требовало известных приготовлений. Красногрудая печушка билась и пищала в прочном волосином силке. Глупая. Она соблазнилась рассыпанными на земле ягодами и оказалась в западне. Алеидора морщилась от боли в руке и собирала сушняк для костра. Вскоре вокруг накрепко привязанной птахи заплясало пламя. Несчастное существо несколько раз дёрнулось, отчаянно, совсем по-человечески вскрикнуло и камнем упало в огонь. Дождавшись, когда прогорели угли, и от бедной пленницы остались лишь почерневшие косточки. Элидора тщательно окропила их сразу несколькими снадобьями, шёпотом отсчитывая капли. Обугленный скелет дёрнулся раз, другой, между крыльевыми костями быстро натягивалась подобие серой призрачной кожи. Магия использованных тут эликсиров, неимоверно сложных и дорогих, даст крылатому посланцу даньюты силы долететь до некрополиса в считанные дни. Но вы использовать подобное средство для каждодневной переписки не станешь. Крошечная скленица с написанной бисерным почерком запиской на невесомой, словно из паучьего шёлка ткани, прикрепляется к надетому на лапку кость кольцу, и жутковатое создание взлетает, трепещаново сотварёнными крыльями на манер летучего мыша. Дело сделано. Теперь осталось совсем малое малость, сущая ерунда найти наконец Тхуса. Думай, Данията, если хочешь с честью вернуться в некрополис. Думай, потому что это твой первый шаг к полной и окончательной победе. Гниль вдруг пришла в голову мысль. Там, где Тхус, там была и гниль. Фактория на реке, прорыв во вратах Этара это ведь не спроста. Даниэта с досадой хлопнула себя по лбу, только сейчас она вдруг осознала, что уже несколько дней в ноздре лес слабый, однако стойкий и неотвязный запах гнили. Он шёл от земли, был разлит в воздухе, ощущался в воде. Аледора, конечно, её не пила, но касалась языком лишь не раз, убеждаясь, что чем она хоть и недолго повелевала, оставила тут свой след. Теперь оглядываясь назад, Данята понимала, что этот след был всё время. Он начался у фактории на Делере, он явственно ощущался возле Тара на перевале и потом возле Фиана. След Тхуса или кого-то из его спутников. Так или иначе теперь она заполучила ниточку Правда весьма и весьма запутанную. Татянулась разом и на запад, и на восток. Поразмыслив, Даньята повернула на закат. Не следхус сел-таки на корабль, хотя скорее всего нет, большие порты, куда заходили морские суда покрупнее каботажников моря мечей, все остались на востоке. Значит, ему всё же что-то здесь надо. Облождение на востоке не так уж и важно, чем он тут занимался, если в конце концов отправился туда, куда отправился. Вокруг раскинулись бесконечные застывшие волнах холмов, убегавших вдаль, насколько хватало глаз. Гончая обрела лесными тропинками, огибая людские поселения. Запах гнили становился всё сильнее и сильнее. В один момент он и вовсе сделался нестерпимым, словно перед прорывом, и аллеядор буквально затрясло. Однако ничего не произошло. Многоножки на поверхность не полезли, зато Данията почти уверовала, Что-то изменилось или с самим Тхусом, или с его отрядом. Запах стал гораздо сильнее. Нет, не потому, что Аледора так резко приблизилась к преследуемым, а скорее всего, потому, что наслед Тхусов стал кто-то ещё. Даниата долго гнала от себя эту мысль. Нет, не может быть. Почему, откуда, как? Неужели Никрополис отправил кроме неё кого-то ещё? Нет, едва ли. Едва ли откуда тогда запах гнили? Нет, здесь что-то совершенно новое, небывалое, как и сама Алия Дора, имеющая сродство с поразившим старый мир бедствием. Стали посещать Даньяту и странные сны. По серым равнинам, лишённым всяких маломальски различимых деталей, брела высокая тень, коронованный трёхзубчатым венцом призрак. А ещё дальше на самом пределе открыто воспевающему горизонта смутно маячили ещё шесть фигурок. Шесть, а не пять. И ещё одна, седьмая Где-то на полпути между Сновидицей и ими. Снам Алеидора доверяла, особенно сейчас. Что ж, она будет осторожна вдвойне, даже втрое. Однако, несмотря ни на что, двигалась она быстро. Неутомимость гейта, вошедшая в легенду, пришла сейчас очень кстати. Эликсиры некрополиса помогали поддерживать силы наездницы. Алеидора ощущала всё возрастающее нетерпение, не дававшее спать. Она поддалась Снадобье помогало бодрствовать теперь круглые сутки. Тяжкий подземный удар она ощутила всем существом. Где-то не так далеко рушились своды и перекрытия, всё проваливалось во внезапно открывшуюся бездну. Вскрикнуло и навеку молчало множество голосов. Несколько томительных мгновений и воцарилась тишина. Неслышимая другим музыка, быстро затухая, ещё звучала в сознании Алейдоры, по жилам словно расползалось пламя. Какой удар Какие силы выпущены на волю. Что ж, теперь ты точно знаешь, куда идти, найдёшь даже с закрытыми глазами. В последние лиги она ни шла, ни бежала, летела на хлёстовая гайту, и смежая веки точно на его видел Тхуса, его самого из спутников, но вместе их стало только пять, а вовсе не шесть. Один куда-то сгинул. Тхус шёл навстречу, а Алеидора вместо того, чтобы остановиться и просто ждать, сломя голову мчалась к нему. Она позволила себе их увидеть, лишь тщательно подготовившись из надёжного убежища из стены сплетённых ветвей. Лицо закрыто трепещной маской, тело прижато к земле. Вот он, Тхус, но ну, точно с картинки, виденной в вивлиофиках гильдии. Широкоплеч, коренаст, шипы торчат прямо сквозь кожу. Идёт, опираясь на посох. Рядом с ним худая девушка с коротко обрязанными волосами в куртке знакомой до боли гончая некрополиса, не весть чем тут занята, может даже беглая гончая, хотя Даньята не верила, что такое бывает. Гном, поперёк себя шире, но отнюдь не от жира, тащит на плече чудовищного вида краснозолотистый меч, каким нипочём не станешь сражаться в настоящем бою, если только на самом деле это не меч, а хитроумно замаскированный артефакт Ситха. О ней Алейдора ничего не могла сказать. Разве что позавидовать удивительной мягкости движений. И наконец почтенный алхимик Ксарберус. Этот выглядел как ему и полагалось, сухощавый поджарый старик, весь увешанный сумками и сумочками. Наверняка у него найдутся эликсиры не слабее тех, что у Даньяты. Пятеро. Что ж, дело сделано. Молодец, Даньята Аледора Венти. Ты совершила неисполнимое, нечто потруднее поиска в присловии иголки в стоге сена. Она тихо засмеялась. Кажется, впервые с того мига, как засвистели рожки в руке благородного дона Баигледарана, Алейдора ощущала настоящий, глубокий, полный покой. Сделала, осилила, превозмогла. На огромных просторах Геалмара и окрестных земель нашла одного единственного тхуса. Хорошо шагаешь, безымянный. Есть в тебе и сила и стать, и что-то это непонятное гончая как-то уж слишком к тебе липнет. близковато идёт. Неудобно же, ни случай, чего можно потерять мгновение. Ледора следила за пятёркой путников долго, не шевелясь, словно змея в засаде. Она совершенно не боялась их упустить. Нет, теперь-то никуда они не денутся. Даниата уронила голову на сгиб локтя и тихо засмеялась. Теперь Даниата пошлёт ещё одну птицу, вторую. Пусть в некрополесе знают, что она выполнила задание. И да, она счастлива. Правда, очень хочется спать. Эликсиры, которыми она поддерживала силы, вдруг как-то все сразу словно прекратили действовать. Что ж, Гонча, немного поспать теперь не грех. След тхуса она не потеряет. Веки смигжились. Обо всём важном она подумает завтра, завтра, завтра. Нет. Волна едовитого кислометаллического запаха, гниль, совсем рядом и очень-очень сильный. Алидору подбросило, словно сама земля оттолкнула от себя. Это что ещё за чудо? От Хуси и его спутниках она почти сразу забыла. Это явилось по их же следу, как и сама Алидора, невысокая, нескладная фигурка, девчонка в сером поношенном платьце, ноги босые. Но, конечно, девочкой это существо только казалось. Ходячий сосуд с гнилью, её вместилище, её лоно, и тащится за Тхусом. Интересно знать зачем. Данята подавила первое желание преградить незнакомке дорогу. Нет, пусть идёт. Гончая двинется следом, невидимая, словно тень во мраке. Откуда девчонка взялась, узнаем своевременно или немного позже. В своём убежище Алеидора досидела до темноты, и лишь после этого осторожно, не торопясь, ведя гайтов по воду, двинулась в путь по свежему следу. Где-то впереди трепетала кожистыми крыльями мёртвая и сожжённая птичка, отправленная даньятой со вторым, самым важным донесением в некрополис. Гончий предстояло взять достойную добычу.